Глава 18. бежать, бежать!», бежать Ноги мелькали с поражающей быстротой «Наверное, так я не бегал в лучшие годы» С другой стороны, сейчас обратно к спящему шипу Неслось не тело, а духовная оболочка Мятежник яростно рычал, пытаясь поймать ползущего по руке обращенного «Какой там?» С таким же успехом собака могла бы прикусить блоху, застрявшую в шерсти. Они были попросту слишком быстры для порождения волны. Да что уж, и для меня тоже. Что интересно, в сознании даже не возникло ни единой мысли формата «Куда ты лезешь, дурик?». Если подойти здраво и с холодной головой, то обращенные сожрут меня и даже не поморщатся. Что мог противопоставить этому смертельному оружию обычный человек? Ответа не было. Поддержка пришла, откуда я ее не ждал совсем. — Ты сможешь, шип! — негромко сказала бумажница. — Помоги этому толстожопому, пока его не порвали! Не знаю, специально ли валькирия поднащивала меня или говорила искренне. В любом случае решение было уже принято. Я упал духовной оболочкой в потрепанное тело. Возвращение произошло сразу, без всяких промедлений. Я тут же открыл глаза и глубоко вдохнул морозный воздух, наполненный запахом чужой, некой иноземной крови. Неожиданно я понял, что прозвище данное бумажнице и мятежнику невероятно тому подходит. Ладно, толстожопый, сейчас попробуем что-нибудь сделать. На сей раз бег дался гораздо тяжелее. Набитый инвентарь тянул к земле, да и похмелье не способствовало новым рекордам в легкой атлетике. Одежда с тихим треском расползлась по острым длинным шипам. Обиднее всего было за ботинки, хорошие, кожаные, с настоящим мехом. Да и почти по размеру. Хрен где такие найду. Правый попросту лопнул, левый пришлось стряхивать. Зато довольно скоро возле мятежника оказался красивый, зеленый и голый я. Но толстожопый молодец, дождался подмоги и даже не умер. Лишь позволил себя довольно сильно потрепать. Не волнуйся, сейчас мы вдарим рок в этой дыре. Собственному удивлению я соображал предельно быстро, без эмоций и даже казалось на первый взгляд рационально. От автомата тут толку не будет, в жизни бы не подумал, что выдам такое. Только от способностей. Значит, надо создать по-настоящему нечто мощное. В импровизации я всегда был хорош за что в армии неоднократно подвергался различным дисциплинарным взысканиям. Ну, ничего не могу с собой поделать, слишком уж мозг заточен на творчество. Наверное, надо было идти в театральный. Играл бы сейчас мордоворота в сериале на НТВ. В данный момент я решил совместить генно-модификацию и чувствительные корневища. Разве что только из последней фразы следует убрать слово «чувствительные». Поэтому, остановившись в шагах в пятнадцать от Толстожопова, я замер посреди заснеженной улицы. Обращенные обратили на меня пристальное внимание не сразу, а секунды через три-четыре, когда Толстожопый в очередной раз сбросил в себя смоляное тело, которое перекатилось и вновь оказалось на ногах. Черная тварь уже решительно шагнула вперед, чтобы разбежаться и ожесточенно впиться тело гиганта, как вдруг остановилась Нелюдь замер, разглядывая растущее посреди снега дерево, отдаленно напоминающее человека. Я продолжал ломать асфальт, пуская корни в замерзшую, твердую, как камень, почву. Гибкие ветки руки, усеянные шипами, пытались заполнить собой все пространство вокруг, постепенно твердея и обрастая корой. Мои же мысли стали медленными, тягучими подстать тому созданию, в которое я превратился. Наконец обращенный бросился на меня, явно еще не решив, как именно уничтожить возникшее из ниоткуда дерево. Его острые когти оставляли глубокие следы на коре. Один из отростков тварь попросту откусила. Он оказался слишком проворен. Я тянул к нему десятки рук и все не мог схватить. Антрацитовое гибкое тело мелькало среди ядовито-зеленой чащи. И что самое неприятное, его отмашки причиняли мне боль. Говорят. «Деревья не имеют нервной системы. Может, это обычные деревья, которые нормальные?» Каждая поврежденная ветка отзывалась тупой болью в моем новом теле. Я глядел на яркий сок, стекающий с обрубленных отростков, и думал, что будет, когда придется вернуться к человеческому обличью. Хотя об этом размышлять пока рано. Обращенный продолжал скакать вдоль моих ветвей. Сайгак недоделанный. В какой-то момент я даже плюнул. Поймать его отростками нереально. А что, если попробовать шквал? Понятно, что серьезно повредить твердое тело обращенного вряд ли получится. Но отвлечь, заставить задергаться. Я бросил все попытки схватить нелюдя и выбрал себе целью его лицо расширив зону прицеливания метра на два. А после одним могучим рывком обрушил град шипов на нелюдя. Как правило, шквал и на обычных людей оказывал весьма слабенькое воздействие. Хотя, помнится, при первой встрече с зэками именно он помог одержать победу. Сколько воды утекло с тех пор! Сколько опыта я приобрел и новых сил! Поэтому сейчас шквал обрушился на обращенного с яростью сотни сюрикенов, выпущенных матерами ниндзя. И судя по разъявленной пасти, из которой вырвалось приглушенное и полное негодование рычания, атака возымела определенное действие. Я не собирался тратить время, чтобы рассматривать, насколько тварям больно, а могучим рывком направил к обращенному ветви чтобы сковать его в зеленой ловушке, но не успел. Земля сотряслась передо мной под поступью гигантского создания. Не знаю, как толстожопому удалось так шустро подпрыгнуть, да и крыльев у него вроде бы не наблюдалось, но одна из слонових ног приземлилась аккуратно вытянутый череп обращенного, утопив его в снегу до самого асфальта. Судя по сочному хрусту и растекшейся черной жижжи, этот парень больше не встанет. Жил красиво, умер быстро, лишь кристалл остался. «Молодец толстожопый», — сказал я, но вместо человеческих слов то ли проскрипел, то ли простонал. Выяснилось, что в процессе превращения в могучий и немного хищный дуб про который можно было бы написать ни одному Льву Николаевичу Толстому, я как-то забыл про рот. Ну и ладно, чего попусту болтать, когда и так все понятно? Обращенные оживились. Если раньше, когда они были куколками, смерть собрата не вызывала у них ярких эмоций, то теперь все смоляные твари, не сговариваясь, заверещали на своем полукрысином получеловечьем. Что опять же пошло нам на пользу воспользовавшись легкой заминкой толстожопый скинул еще двух пиявок со своих рук и стал отходить за меня смотри ка оказывается ты не такой тупой когда дело касается собственной жизни я же продолжал расти быстрее чем инфляция в нашей стране парочка черных тварей бросилась на меня без всяких раздумий. Все же решили, что сначала стоит разобраться с пышным кустом деревом, а потом уже доесть да толстожопого. Неплохой план, как по мне. К тому же обращенные стали воплощать свою задумку в жизнь чересчур активно. Полетели в разные стороны обрывки веток, листьев, шипов, а я глухо заскрипел от боли. Выждал, чтобы попробовать обрушить на того, что покрупнее шквал, Однако залп ушел в молоко, печально, учитывая, что мои силы стали заканчиваться. Ветки перестали расти, новые шипы чуть вылезли наружу, сантиметров на семь. Да в таком положении и остались. Атл с продолжал вертеться на месте, пытаясь сбросить себя хоть одного из обращенных. Я смотрел, как редеет собственная чаща под могучим натиском двух лесорубов и понимал, что время живых деревьев прошло. Чем опасны были черные твари? Они приспосабливались к любым метаморфозам. Значит, нужно постоянно меняться самому. Ладно, попробуем. Я же всегда был неплох в импровизации. К тому же у меня имелся один козырь в рукаве. Проблема в том, чтобы успеть его вытащить, пока рукав не загорелся. Очередная атака обращенных, сейчас на полуставки работающих в местном Жеке и занимающихся стрижкой разросшихся растений, обескуражила самих нападающих, потому что крепкие кряжестые ветки обрушились ветхой трухой, а дерево, дающее им силу, развалилось на части, обнажая голого человека, невысокого немолодого и беззащитного. Один из обращенных под действием инерции уже пролетел вперед, коряво вытянув руки. Он стремился оказаться возле меня даже против собственной воли. А вот я именно этого и хотел. Конечно, существовал риск, что сердце культа решит приколоться, но раньше оно меня не подводило, ведь артефакты всегда на стороне своего хозяина. Так или нет? Вам доступна случайная способность, привязанная к уровню заполненности живой энергией. При использовании этой способности будет тратиться энергия артефакта, а не сила реципиента. Активировать способность? Да? Нет. Я чуть не рассмеялся вслух, увидев, что мне досталось сдержался, чтобы не пугать обращенного. Ему и так непросто после всех моих превращений. Так пойдешь в лес по своим естественным надобностям, а дерево перед тобой обернется голым мужиком. И давай пытаться щупать. По крайней мере, именно этим я сейчас хотел заняться. Обращенный на отмыш рубанул меня по левой руке, пытаясь красноречиво доказать, что он, мужик, вполне традиционных взглядов и подобных извращений не приемлет. Но, как говорил озабоченный заяц, спасая тонущего лося, из этих мохнатых лап еще никто не выбирался. Правой мне все-таки удалось схватить тварь за руку и сжать пальцами так, словно от этого зависела моя жизнь. Хотя именно так все и было. Конечно, бумага вышла так себе. Не особо белый, видимо, на производстве закончился отбеливатель. И немного жестковатый, по плотности почти как картон. Хотя мне понравилось. А вот обращенному не очень. Бедолага явно со страхом глядел на собственное тело, которое с каждым новым мгновением становилось все более бумажным. Я же не стал ждать, пока тварь станет полностью шуршащим биоразлагаемым пакетом рванул свободной голой рукой картонное плечо на себя, и то с противным треском расползлось почти до пупа, а следом оттолкнул обращенного. Перестав быть под действием моих новых способностей, антроцитовый красавец вновь попытался стать собой. С одним лишь небольшим замечанием. Бумажная прореха превратилась в кусок плоти. Иными словами, в огромную рану, истекающую черной кровью. Смертельную рану. Пары секунд короткого перерыва мне хватило, чтобы оценить собственное состояние. Надо признаться, довольно хреновое состояние. Раны, полученные в бытность существования деревом, никуда не делись. Все тело было покрыто многочисленными садинами и глубокими порезами. Сюда стоило прибавить еще опухшую после отмашки обращенного левую руку, с которой капала кровь. Да и вообще, юшкой оказался забрызган весь снег вокруг. Хреново, честно говоря. Значит, время работает не на меня. Собрат обращенного заверещал, явно не одобряя моих действий, и кинулся в атаку. Вот дурак. Не видел, что с его товарищем стало. Однако пара ударов, после которых мое тело отбрасывало словно мешок с кукурузой, засвидетельствовали о другом. «Дурак, тут скорее я». Решил с голым задом во всех смыслах этого выражения поймать обращенного. Но, как говорил инструктор по рукопашному бою, умный боец отличается от глупого тем, что даже огребая, становится опытнее. Вот и сейчас, раз за разом, именно этим я и занимался. Если так пойдет, я стану пипец каким матером. Правда, проблема в том, что от ударов и падений я уже головы своей не чувствую. Зато остатками уцелевшего мозга удалось выявить одну последовательность. Обращенный всегда атаковал примерно схожим методом. Обманный выпад, на который я, как правило, велся, потом рывок с правого фланга и удар. Благодаря поражающей скорости твари все происходило в считанные секунды. И вот я, как боксер-имбицил, пытаюсь подняться на ноги с очередной рваной раной. Судя по тому, что голова уже кружится, крови потерял порядочно. Да и выводы сделал. «Значит, надо пробовать». Я снова попытался защититься от выпада, который должен был стать обманным. Только пошел не до конца, а в какой-то момент присел и резко развернулся. Рисковал, конечно. Тактистая лапа пролетела над головой так быстро, что я почувствовал неприятный холодок. Зато успел ухватиться за конечность так крепко, будто обращенный оказался единственным, кто знал дорогу из этого города, и сейчас явно собирался меня вывести. Наверное, от страха, но я вложил слишком много сил в превращение обычного пальчика в бумажного. Рука обращенного зашуршала с поражающей быстротой, а следом плечо и тело. Вот только не успел я обрадоваться, как начал получать от судьбы многочисленные «но», которые часто встречаются на жизненном пути. Текущая заполненность живой энергией 9%. Внимание! Заполненность артефакта меньше 10%, что влияет на его целостность и структуру. В текущем состоянии нельзя использовать сердце культа. То, что сердце перестало действовать, было понятно без лишних слов. Часть бумажного тела обращенного стала обретать прежнюю структуру. Я едва успел рвануть несчастного на себя, разрывая того на части. Так, минус три. В прежней ситуации я бы порадовался. Еще бы повесил свою фотографию на доску передовиков производства. Вот только чувствовал я себя отвратительно. Голова, словно тяжеленная чугунная чушка. Казалось, потеряя равновесие, и тебя завалит в сторону. Тело чужое, деревянное, слушающееся с большим трудом. Где там бумажница? Не пытается еще взять власть в свои руки. Да и мысли путаются почти не отделяя реальность от вымысла. К примеру, свинцовое небо представлялось плотным одеялом, которое сейчас окутает меня с головой. Стены высоких домов казались картами, выстроенными здесь ради смеха. Дунь, и все обрушится. А обращенные на теле Толстожопова так собрался. «Еще ничего не закончилось!» Каким-то чудом мой товарищ по обороне смог расправиться с одной из черных тварей. Вот только осталось еще две, подбирающихся к шее гиганта. Да и выглядел мятежник далеким от идеального состояния. Казалось, сам держится исключительно на морально-волевых. Стыдно ему проиграть, когда даже обычный человек разнес тут половину обращенных в пыль. Преодолевая боль, я шагнул вперед. Не было сил даже перейти в боевую трансформацию. Здорово истощился. У меня осталось лишь жалких 9% артефакта. Так, стоять, бояться, деньги не прятать. А ведь это вариант... Не факт, что получится, но если ничего не сделать, мятежник сейчас сдохнет. Он и так еле двигается, а когда умрет он, настанет и мой черед. «Толстожопый! Кинь мне одного!» — крикнул я. Мятежник на мгновение удивился. Видимо, не привык к такому обращению. «Ну да, мужик». «Я спец давать прикольные прозвища. Любого спроси». Но вместе с тем он все же тяжело поднял руку, даже не пытаясь поймать обращенного. Попросту провел широкой ладонью по телу, заставляя тварь поменять локацию. Нелюдь спрыгнул на снег, чтобы рвануть обратно. Но в этот момент оказался рядом со мной. «Эй, Питер, иди сюда!» Если в обращенном и должно было остаться что-то человеческое, мужское, то именно оно сейчас и возмутилось. Он повернул ко мне вытянутую голову со вполне понятным возмущением. Казалось, весь его вид говорил, ты это кого пи***ром назвал, пи***р? А потом в животе стало очень больно. Без лишних предусловий обращенный молниеносно приблизился и вонзил в меня когтистую руку. Здоровый гад! Один из тех самых больших и раньше всех превратившихся. Я заорал и вместе с тем обхватил пальцем его конечность, не давая возможности разорвать дистанцию. А другой рукой сжал плечо. Не знаю, на что я надеялся. Какой способности можно лишить обращенного, который уже и не человек вовсе? Однако у артефакта была своя логика. Черная пластичная броня, которой оказалась покрыта тварь, стала расходиться в стороны, обнажая кожу. Я почти рассмеялся. Способность обращенных это быть обращенными. Если лишить их ее, то они вновь станут людьми. Жаль, что постоянного антидота у меня не было, лишь временное средство. Я отпустил конечность твари, замахнулся, и в сжатом кулаке появился солдатик, выскочивший из инвентаря, как черты из табакерки. Короткий удар, рывок вниз, чтобы точно достать сердце, провернуть на месте. Обращенный отскочил сам, наконец избавившись от неприятного соседства. С удивлением посмотрел на грудь, на меня, и только потом грохнулся на снег. А на его спине появился кристалл. Черный собрат, висевший на теле толстожопого, заверещал. Видимо, у бедняги была боязнь одиночества». И он очень огорчился, лишившись всех друзей. Однако именно в данный момент подобное проявление эмоций оказалось ох, как не вовремя. Потому что каким бы раненым и обессиленным не был толстожопый, он смог воспользоваться ситуацией. Мятежник оторвал от себя обращенного, словно краеда с дерева. Какие-то у меня аналогии все время растительные. В общем, поймал тварь без особых усилий. Сжал в руке и сдавил. Черная жижа брызнула в стороны, как черешневый сок. Внимание! Вы помогли одному из лидеров мятежников. Все территории, подчиняющиеся мятежникам, отныне будут автоматически восприниматься как безопасная зона а взаимоотношения с мятежниками повышены до уровня симпатия. Теперь вы можете общаться с ними». Я упал на колени, чувствуя, что уже не только тело, но и сам мозг мне отказывает. Короткого взгляда хватило, чтобы понять всю глубину белого пушистого зверька, который подобрался сзади. Текущая заполненность живой энергией 2% Ластожопой грузно приблизился ко мне, протянув могучую когтистую лапу, не говоря ни слова. Так обычно дают потрогать пальцем младенцам. Я сжал его коготь последними усилиями, отмечая про себя, насколько конечность горячая. А потом все вокруг. Потемнело.